Часть первая. Что-то не так. Глава первая. Орочи проблемы. Конец первого месяца 524 года. новой эпохи. Эйсгейер Снежная Длань, рыцарь воды первого ранга, великий лорд северных земель, читал доклад, сидя в своем кабинете. На большом столе из черного дерева лежала куча бумаг, Но сейчас рыцарю было не до них. Он читал доклад разведчиков и хмурился. Командир группы, посланный под видом торговцев в Орочи земли, сообщал, что там неспокойно. Три мелких тана с запада пришли в Дракзан, Орочу столицу. И не воинскими дружинами, а притащили с собой жен, детей, ценности, скарб. Словом, все. Один из разведчиков слышал, как орки говорили о тварях на Западе. Но ведь твари должны быть на Западе. Эйсгейр отложил бумаги и в задумчивости постучал пальцами по столу. Что-то явно не так. Если твари не совсем на правильном Западе, то с чего вдруг выползли из темных чащ, если это действительно они? Надо бы проверить, но осторожно и не подвергая людей лишнему риску. Дело было не только в тварях. Орки тоже могли добавить проблем. Идти самому? Рыцарю первого ранга, даже если он будет совсем один, твари в не не страшны. Орки тоже. Однако имелось маленькое «но». Согласно Драгзанскому пакту, заключенному около 400 лет назад, Эйсгейр не имел права находиться в землях орков и оборотней. Рыцарь вздохнул, пригладил светлую бороду, заплетенную в две косички, и снова беспокойно забарабанил по столу, глядя в огромное во всю стену окно справа от него. День выдался погожий, солнечный, какие редко бывают на севере в конце первого месяца весны. По ярко-голубому небу носились птицы. Совсем недавно они вернулись с теплого юга и теперь вовсю обустраивались в родных местах. Эйс -гейр смотрел в окно, но ничего не замечал, погруженный в раздумья. Стоит ли вообще беспокоиться? Разве это его проблемы? Пусть орки сами разбираются. Но опыт 800 с лишним лет жизни говорил ему, что это странно. И оставлять это без внимания опасно. Одрин, виркнуто ко мне, послал Эйсгейр мысль одной из самых сильных рыцарей-стихийников, которые служили ему. Да что уж говорить, самый сильный, второй после снежной длани. «Я сегодня отдыхаю, отец», — прилетело ему в ответ. Будто куском льда по голове ударило. Эйсгейр одновременно улыбнулся и поморщился. «Ох уж эта штормовая девочка!» Совсем расплескались медузи-дети. Полушутя обругал он всех своих рыцарей. «Мне совершенно не важно, кто сегодня отдыхает, а кто нет. Чтобы виркнут, сидел передо мной через пять минут». «Мне вот интересно», — захихикал один из рыцарей третьего ранга. «Если Одрин и Утрид зовут Милорда отцом, то это сам Милорд, Медуза, или же он с ней согрешил?» Ротьев, пророкотал Эйзгер, посмеиваясь. «Сейчас сам поплывешь с Медузами грешить. Веркну до да ко мне, иначе всех от воды отлучу на неделю». Через пару минут в кабинете возник холодный вихрь. По плавному движению воды и снега рыцарь понял, что приказ выполнил его приемный сын Утрит. В вихре Одрин, например, был и снег, и лед, а у Ротефа лишь снег, и выглядело все так, будто вертится лохматый ком ваты. Сам Утрид появляться не стал, просто оставил вместо вихри невысокого мужчину, которого требовал к себе владыка. Виркнут откашлялся, приглаживая рыжие пряди. «Милорд?» Он таким переносом никогда не удивлялся. Эйсгейр даже не знал, могло ли хоть что-то удивить главного разведчика северных земель. Хотя нет, знал. Когда жена Виркнуда родила мужу за один раз трех дочерей, он неделю ходил ошеломленный. «Они прям совсем одинаковые», — восклицал тогда новоиспеченный отец, если кто-то спрашивал его о детях. Но удивлялся ли Виркнуд чему-то еще, кроме собственных тройняшек, Эйсгейр не помнил. Даже назначение на такой высокий пост его, безродного сироты-оборотня, а значит убийцы, пусть и неумышленного, вызвало у Виркнуда лишь хмыканье и кивок. «Донесение о борках, что скажешь?» «Странные дела там творятся. Хотите послать людей, милорд?» Эйсгейр хотел, но с этим тоже имелись некоторые сложности, и все из-за того же Драгзанского пакта. По урочим землям могли ходить лишь торговые караваны. А их пути были четко обозначены. От двух северных портов через Драгзан и еще три самых крупных урочих поселения до Эйстурма. От этих маршрутов и шагу в сторону ступить невозможно. Орки бдят. Если добрые соседи поймают наших людей, им не сдобровать. «Да, милорд», — согласился Виркнут, «но там, вероятно, сейчас никого нет». Если уж орки снялись с места, наверное, даже вы сами сможете туда вихрем обернуться, и никто не узнает». «Насчет этого я бы не был так уверен», задумчиво протянул Эйсгейр и по привычке побарабанил пальцами по столу. «Перелиться самому — заманчивая мысль». «И наилучший вариант, если в тех краях сейчас действительно никого нет». «Но орки могли оставить военные отряды, которые быстро обнаружат вторжение рыцаря первого ранга. След силы Эйсгейра невозможно спрятать, а он единственный стихийник такой мощи в королевстве, если не на всем Алоне. Проверять, каким количеством топоров и мечей орки отреагируют на нарушение Драгзанского пакта, не хотелось. Может, кого-то из других рыцарей послать, милорд? Так далеко перелиться смогу только я или Одрин? а она тоже слишком заметна. Если отправлять третий ранг, то им потребуется недели-две, а может и больше, ведь придется восстанавливать силы. Это здесь, около меня и моря, они быстро восстанавливаются. За пределами Эйстурма так не получится, да и они постоянно нужны здесь. К тому же нет смысла отправлять их просто посмотреть. Я хочу получить подробную, насколько это возможно, информацию. Действительно ли это твари, Как их много, как далеко они забрались. Веркнут лишь хмыкнул. «А если отправить отряд с севера, от моря?» — Спросила Эйзгер, глядя на карту, что занимала всю стену напротив окна. «Доставить по воде в самое начало узкого залива, а оттуда пусть идут пешком?» Узкий залив трещиной прорезал северную часть материка и Алон почти посередине, отделяя темные чащи от земель орков и оборотней. Воды залива считались принадлежащими вторым. Даже их соседи-орки не могли плавать по нему. А как доставить? Главный разведчик тоже смотрел на карту. Оборотни еще лучше следят за своими границами, а уж тем более за заливом. Сдается мне, милорд, они даже перемещение по берегу чаще заметят. Но опять же, если там никого нет, если из-за там не осталось даже оборотней, милорд... Тогда маленький отряд не пройдет, да и большой тоже. Но если местные до сих пор там, и потому вы не можете идти туда сами, я думаю, лучше отправить людей через Зандират. Да, через провинцию Зандират можно было добраться до северо-западных границ с землями. В обычное время Эйзгер не стал бы рассматривать этот вариант. Но раз западные Таны ушли, Значит, у маленькой группы получится прошмыгнуть незаметно, даже если там остались военные отряды. Только есть одна проблема, милорд. Всего одна, зато большая. Если там твари, у нас нет подходящих людей. Рыцарь ругнулся. Действительно большая проблема. И его правителя упущение. Нет среди эйструмских солдат разведчиков тех, у кого есть опыт борьбы с тварями. Досадно, впрочем, неудивительно. «Северные земли слишком далеко от темных чащ. Нет необходимости посылать туда войска или защищать мирных жителей от немирных гостей». «Наёмники, милорд», — предложил Виркнут, как раз когда Эйсгейр подумал о том же самом. «Вот чего-чего, о людей, опытных в стычках с тварями и походах по темным чащам, в гильдии наёмников всегда хватало с лихвой. Стоить, конечно, будет дорого, Но уж маленький-то отряд, великий лорд северных земель, может себе позволить. Идеально было бы племянничка послать. Он как раз и в гильдии наемников состоит, и по чащам шастает. Потому-то его сейчас в Эйстурме и нет. Один только Кракен знает, когда этот опивок соизволит вернуться. Да и в одиночку его все равно не отправишь. Нужен отряд. Мяу! На стол запрыгнул огромный размером с крупную рысь белоснежный кот. «Вот и его пушистость, согласен», — хмыкнул Виркнут. «Если бы мы слушали советы его пушистости», — вздохнул Эйсгейр, погладив кота. «Боюсь, весь север уже либо ловил бы рыбу, либо разводил ордхирских фазанов». «Наемники, значит. А как мы объясним цель контракта? Не хотелось бы, чтобы кто-то еще знал. Пока». Разведчик призадумался. На западе орочьих земель есть древние оборотничьи дальмены, милорд. Орки их не трогают. Ценностей там нет, только погребальные урны с прахом. Но ведь люди этого не знают. Можно отправить отряд за сокровищами. От кого попала гильдия наемников, такой заказ не примет. А вот от кого-то важного и даже не обязательно от вас, запросто, оформят как исследовательскую экспедицию или что-то такое. За время, которое потребуется на дорогу до первого дольмена, опытные наемники, думаю, сумеют понять, что там происходит, если это твари, конечно. Неплохая идея, надо как следует обдумать, пробормотал рыцарь и крикнул слугам. Подайте завтрак Ярлу Мурмярлу.